Глава шестая. Неожиданное знакомство и прожорливый Беся. И вот теперь я стояла перед тремя демонами и ждала их вердикта. Беся нагло пользовался пологом невидимости, поэтому даже не подумал поменять вызывающую позу, сесть ровненько и перестать дымить. Не то чтобы меня смущал лавандовый дым, сигары тетушки Сарабунда имели куда более ядреный запах, но вдруг его учуют демоны, то есть начальники. А Работа мне нужна. Не так прям, чтобы до ужаса, до безобразия, до смерти, но нужна. — Мне она нравится, — сказал Азмус, не сводя с меня зеленый глаз. — Я не против, — лаконично выразился Диас. — Вам перезвонят, — госпожа Гройсман, — ледяным тоном очеканил Фейрос. — Даже не глядя на меня, можете быть свободны. — Перезвонят? — автоматически повторила я. — Если вы нам подойдете, — невозмутимо кивнул Фейрос. И ударение такое на этом «если». Надо же, как выделил. Ну ладно, я обворожительно улыбнулась, посмотрела на Диаса, потом на Азмуса, задержав взгляд чуть дольше, чем нужно было, и покинула кабинет. В коридоре больше кандидаток не было. Я пришла последней. Когда перезвонят? И перезвонят ли вообще? Сложный вопрос. Ненавижу ждать. Готова сделать двойной объем работы, но только бы не ждать потому что обычно это выжимает соки, а взамен ничего не приносит. Оказавшись на улице, я сделала глубокий вдох и посмотрела на небо. Чуть прищурилась. Солнце-то светит ого-го. Интересно, тут вообще зима бывает? — Хочу мороженого, — возвестил Беся. — Пошли в кафе. — Вредный он, — задумчиво сказала я, глядя на летнюю площадку с белыми столиками, за которыми сидели довольные жизнью люди. Кто ел, кто пил то по сторонам глазел. В общем, типичный отдых. «Кто именно?» – уточнил Беся и нетерпеливо заерзал у меня на плече. С тех пор, как он научился изъясняться словами, побыть в тишине было весьма проблематично. Правда, собеседником Беся оказался очень неплохим, поэтому я не особо жалела. Жалко, что этот паразит хвостатый пока не торопился мне назвать свое имя. Бесяша звучит хоть и мило, но неправильно. Все должно быть с нормальной номенклатурой, а не этим вот всем. Тип Белобрысый, вздохнула я, переходя дорогу и выбирая столик так, чтобы можно было смотреть на вход в брачное агентство Асмадей. Интуиция подсказывала, что у меня все получится. Хоть демонов и три, но двум я точно понравилась. Поэтому оставался один вопрос. Сумеют ли они переубедить своего третьего? Ну, вздохнул Беся. Да, но как знать? Может, он болезный на всю голову, в прекрасном не разбирается. — Это ты на что намекаешь? — подозрительно поинтересовалась я. Беся спрыгнул с плеча и уселся рядом за стол. Однако высота сиденья была такова, что над столом виднелись одни рожки. Я ухватила его за шкирку и посадила прямо на стол возле сахарницы. Если что, скажу, что это со мной. Мы сиамские близнецы-неразлучники и все такое. Беся ни капли не расстроился, расселся на салфетке и принялся загибать когтистые пальчики. «Я буду пирожные с кремом и персиками, банановый чизкейк, апельсиновое желе, карамельное мороженое, печи. Пресс не лопнет?» Ехидно поинтересовалась я. Он насупился. Подошла официантка и положила меню. Потом поставила передо мной небольшое ведерко со льдом, в котором находилась фигурная бутылочка, с местным легким дамским клубничным вином. Красиво изъяв бутылку, налила золотисто-красный напиток в бокал на тоненькой ножке. Тут же в воздухе пошел сказочный аромат спелой клубники. Я вопросительно посмотрела на нее. Ничего же еще не заказывали. Беся только начал составлять план на предмет уничтожения провианта кафе. «Вам подарок от того мужчины!» – прощебетала она и кивком указала на... Официантка уже упорхнула, а я смотрела на красавца, сидевшего через столик. Бывают же такие. Высокий, крепкий, ух, какой разворот плеч, ух, какое все остальное. Грива русых волос, футболка, обтягивающая мускулистые руки, спокойный и уверенный взгляд. При этом совершенно не смазливый. Лицом чем-то напоминает Мартина Эриксона, солиста группы E-Type. Он перехватил мой взгляд, улыбнулся. Приятная улыбка, без превосходства, открытая. Лицо мужественное, красавцем не назвать, но и не лишен привлекательности. А Эриксон почти кумир твоего детства, подсказала резко пробудившаяся либидо. Мужчина был дивно хорош. К тому же он встал и направился ко мне. Медленно, спокойно, позволяя проникнуться каждым движением. А еще он был в кожаных штанах. Знаете ли вы, что мужчина в кожаных штанах Это как женщина на каблуках. Вроде бы все прилично, а эффект гарантирован. Спустя несколько секунд я была готова признать, что Эриксон – кумир не только моего детства, но и юности, зрелости и даже надвигающейся старости. Точнее, не певец, а этот красавец, который без разрешения сел напротив меня настолько элегантно и обворожительно, что я даже готова была простить, что не спросил разрешения. Впрочем, такие, наверное, не спрашивают. «Еще один куб. Хотя нет того ощущения, что было с Мефом. Голова кругом не идет, сердце чаще не стучит, слабости под коленками нет. Смотреть все серо остальные глаза приятно. Немножко так внутри все сжимается, но просто как от взгляда харизматичного мужчины, а не из-за каких-то чар. Беся, прищурившись, смотрел на незнакомца. Определить, что он думает по поводу последнего, было весьма сложно. Хотя я вообще слабо понимаю, как должен вести бесискуситель и все такое. По идее, должен шептать на ушко всякие непристойности и говорить, как круто мне будет, если я пойду с незнакомцем. Хм, куда пойду? Прошу простить мое вторжение, произнес незнакомец, глядя на меня. Все в остальных глазах промелькнули смешинки, но улыбки на губах не появилось. Хотя я готова была поклясться, что он ее еле сдерживает. «Но вы столь очаровательны, что я не мог пройти мимо». «А вы часто не можете пройти мимо?» Поинтересовалась я, подперев щеку рукой. Он сделал вид, что задумался, но взгляда при этом не отвел. «Зараза! Невообразимо хорош! Мужской такой, совершенно не хорошестью! С таким можно хоть в поход, хоть на байкерский слет, хоть на дракар. Точно!» Это Этакая смесь байкера и современного викинга. Прекрасное сочетание. Не часто, — прервал вереницу моих мыслей он, — в особых случаях. Меня зовут Эрик, а вас? Колебалась я недолго. В конце концов, не каждый раз в кафе к тебе подсаживается викинг-байкер. Ада представилась коротко, сложив руки на груди, потом перевела взгляд на вино. Любите делать дамам подарки? Не вижу в этом ничего плохого. Все же чуть улыбнулся он. Беся тут же облапил бутылку и ревностно посмотрел на меня и на Эрика. Всем видом паразит мелкий показывал, что делиться не намерен. «Ну что ж, во всяком случае, это поднимает настроение», – улыбнулась я. «Теперь я буду знать ваш секрет», – заметил он и вдруг огорошил вопросом. «Вы хотите замуж?» «За кого?» – автоматически уточнила я. «Нет, ну а что? Профессиональное, между прочим». Я за время работы в брачном агентстве насмотрелась настолько народу, что уточняю теперь рефлекторно. Эрик указал на красные двери Асмодея. Ага, то есть видел, откуда я вышла и сделал вывод, что ищу жениха. Эх, мужчина, что с вас взять? Не знаю, но известное на весь Адасус агентство знакомств вряд ли оставит вас ни с чем, сказал Эрик, внимательно глядя на меня. Я у вас недавно, хмыкнула в ответ. Не успела еще как следует изучить местные достопримечательности. Эрик чуть приподнял бровь. «Рухнувшая!» Звучит она у них, конечно, слов нет, но суть отражает. «Она самая!» – кивнула я. «Поэтому поиск работы прежде всего, а остальное как пойдет». «Даже так?» – сделал вывод он. «Выражение лица немного изменилось. Кажется, из стадии жертва в поиске я переместилась в жертва, которую можно». При этом последнее явно радовало. «Давно у нас?» – с интересом спросил Эрик, подзывая официантку. «С одной стороны, мне было люто интересно, чем он намерен угощать даму. С другой – это все бедра, детка. Это очередная некупленная юбка обалденного фасона, но застрявшая на талии. «Почти месяц, чуть больше», – ответила я. «Тогда, пожалуй, стоит предупредить вас, Ада, что агентство Асмодей принадлежит трем демонам. Ничего против братьев Феррайрос не имею, но все же они демоны седьмого круга, поэтому будьте осторожней. К тому же от них еще ни одна сотрудница не ушла без пары. В демонских рангах я не разбиралась. Сделала для себя мысленную отметку, что нужно поработать над этим вопросом. А то в ад свалилась, а в местных особенностях ничего не понимаю. Нехорошо как-то совсем. «Это они всех уволенных замуж выдают?» – уточнила я. Эрик кивнул. «Зачем?» – изумилась я. «Видите ли, престиж заведения прежде всего. Иначе, что это за брачное агентство, где не могут подобрать пару даже своим работницам?» – разъяснил он. «Но в этом была логика. Надо же, однако что-то я жалею, что не пошла работать на ювелирный завод. Если и там так рассчитываются с сотрудницами, то... то мне нравится однозначно». «А вдруг я хочу замуж?» – спросила я из чистой вредности – проследив за его рукой. «Хм, на запястье татуировка крылья. Интересно, это что-то значит в этом мире или просто рисунок?» «На этот вопрос, Ада, вы мне так и не ответили», заметил он, «поэтому я весь внимание. К нам подошла официантка, Эрик заказал кофе и вопросительно посмотрел на меня. «Мороженое», громко возвестил Беся, изо всех сил пытаясь открыть бутылку с вином. «Я шлепнула нахального беса». Эрик только хмыкнул. «Даже если и не видит мелкого, то понимает, кого я шлепнула». «Личный искуситель?» – неожиданно сочувственно поинтересовался он. «Он самый!» – вздохнула я. Эрик заказал мороженое, потом шевельнул пальцами, бесью в обнимку с бутылкой окатила золотистым сиянием. Тут же раздался возмущенный вопль. «О, совсем молоденький!» – улыбнулся Эрик. «Присматривайте за ним ада!» По молодости они творят страшные вещи. «Бе-бе-бе!» – -бе", вдумчиво возвестил мой бес и продолжил сосредоточенно вытаскивать пробку из бутылки. Я, кстати, даже не заметила, что официантка каким-то дивным способом снова ее закрыла. «С нашими пробками такое возможно, но сложновато!» У Эрика вдруг зазвонил телефон. Он нахмурился и взял трубку, выдав извиняющимся тоном «прошу прощения», потом отрывисто бросил. «Да?» Пока длился разговор, принесли заказ. Я нагло отпихнула Бесю, вооружившегося ложкой, и отделила ему только часть лакомства. Остальное себе. «Должна же быть хоть какая-то польза маленькой беззащитной женщине». «Касаемо маленькой, ты, подруга, загнула». Тут же прорезалась из ниоткуда совесть. «Но польза все равно должна быть», – возразила жадность. Решив, что жадность говорит дело, я занялась мороженым. «Вкусное, кстати». Ничего похожего на замороженную воду, которую порой могут подсунуть под видом дорогого десерта. А тут и на вкус хорошо, и глаз радуется. Эрик сунул телефон в карман. На его лице отразилось мимолетное раздражение. При этом, насколько я могла судить, относилось оно именно к невидимому собеседнику. Он перевел на меня взгляд. «Обстоятельства никак не дают мне поговорить с женщиной моей мечты, но я не собираюсь сдаваться», — сказал он. Ложечка для мороженого выпала из моих пальцев. «Прошу простить, работа!» — обезоруживающе улыбнулся Эрик, поднимаясь со стула. Потом взял мою руку, коснулся губами тыльной стороны. «Я вас непременно найду, Ада. Вы не достанетесь никому другому, поверьте». И пока я хлопала ресницами, он исчез с поля зрения. Потом донесся низкий рык мотора, и я увидела, как по дороге пронесся Эрик на мотоцикле. В черном таком классическом чопере со всякими хромированными штуками, ослепительно сверкавшими на солнце. Принц икнул беся тем временем, уже попивая вино из горлышка. Он подпер щеку кулаком и мечтательно посмотрел вслед уехавшему Эрику. Темненькие глазки приняли форму сердечек и загадочный пья зачарованный блеск. Над головой закружился розовый орелчик с золотистыми звездочками. Короче, бес-искуситель выглядел, как профурсетка на веселе, в первый раз узревшая мужской торс с кубиками. «Эй!» – я легонько ткнула его в бок. «Переигрываешь!» Беся тут же принял обычный вид, деловито хлебнул вина, подсунул мне до сих пор нетронутый бокал. «Пофиг!» – решительно сказал он. «В конце концов, пора приниматься за тебя. Коль есть кандидатура, то и поискушаю. Мне надо тренироваться». Я задумчиво глотнула вина, приятно, сладко, главное чуть-чуть. Кто его знает, каким эффектом оно обладает, а то потом можно очнуться на трамвае-монстре в обнимку с Бабби. «Знаешь, не выйдет», — сообщила я чавкающему мороженым Бесси. «Это еще почему?» — поинтересовался он, выковыривая орешки. «Этот викинг-байкер даже не потрудился взять мой телефон. Как он меня найдет?» Беся закатил глаза и пропищал что-то нецензурное на своем, на бесячем. Потом посмотрел сукоризный, даже почти с обидой. «Чего?» – хмуро поинтересовалась я. «Беда с тобой, ада!» – важно ответил он. «Тут не принято брать телефоны и адреса. У мужчины развит охотничий инстинкт. К тому же интерес. Отыщи добычу сам. А с телефоном каждый дурак может». «Логично», – буркнула я, допивая вино. В конце концов, тут ад. Точнее, Нижний мир. У них какие-то свои правила. Возможно, действительно не принято говорить по-человечески, а все как-то иначе. Беся подлил мне вина. При этом последнего осталось уже чуть-чуть. Хм, кажется, искусителя нельзя брать с собой на свидание. Слопает и выпьет все, что подадут. К тому же такие, как этот, начал Беся и вдруг резко захлопнул рот. «Что?» – покосилась я. «Татуировку видела?» Тут же поинтересовался он. Я кивнула. «Красивые крылышки. Явно у мастера делал. Но вид у Эрика такой весь байкерско-рокерский, поэтому тут татуировка вроде как часть образа. Не удивишь!» «Вот!» Приподнял кривенький пальчик с когтем Беся. «Что вот?» Мрачно спросила я. «Чуя, что сейчас дам кому-то под затыльник. «Узнаешь!» Хмыкнул он. Я открыла было рот, чтоб все высказать, но тут зазвонил телефон. Отложив разборки, я взяла трубку. — Ада Адольфовна, рада сообщить, что вы приняты на работу, — прощебетал приятный девичий голос. — Завтра мы ждем вас в восемь утра. Просим не опаздывать, потому что день будет насыщенным. Благодарим за то, что решили присоединиться к нашей команде. Хорошего вечера. С-спасибо, — выдавила я, обмозговывая информацию. Она пожелала еще раз хорошего вечера, на этот раз вложив в слова какой-то особый смысл, которого я так и не поняла, и отключилась. Видимо, чтобы на радостях я не напраздновалась и не забыла завтра явиться на рабочее место. Тут же перезвонила в догонку и добавила, что надо одеться сексуально. Беся молчал. Я взяла бокал и залпом выпила все, что там было. То есть тебя можно поздравить? Наконец-то поинтересовался Беся. Я кивнула, закусила оставшимися орехами и, взяв Бесю за шкирку, сунула под мышку и вышла из кафе. Жара уже сходила, Беся слабо дрыгал лапками, но в целом старался вести себя тихо и не мешать мне думать. А думала я серьезно. Например, что в демоническом брачном агентстве считается сексуальным дресс-кодом и насколько допустимо пасть в пучину греха? Ну ладно, не греха! но такие склонения к нему...